А вот креститься второй раз вам нельзя. В символе нашей веры сказано «Верую воедино крещение во оставление грехов». Да и ни к чему оно вам. Нам, православным, Господь всем даровал второе крещение. Таинство покаяния до да прощения грехов через священника на исповеди. Вот этого-то второго крещения вам, Лешенька, у батюшки Флавиана и попросить бы, когда он вернется». «Исповедь? Это про грехи свои рассказывать?» «Ну, я не знаю, надо ли это чужому человеку такое про себя говорить? Стыдно как-то?» «Вот это-то и важно, Лёшенька дорогой, чтобы стыдно-то было, чтобы от стыда под землю провалиться хотелось, чтобы душа содрогалась от собственной грязи и мерзости, плакала бы и прощения у Бога просила».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 Мы с сестрой с Полтавщины бежали. По лесам, мимо кордонов ОГПУ пробирались. А уж тому скоро 70 лет минует. Матушка, вы простите, нескромный вопрос А сколько же вам лет, что вы так все хорошо помните? Даже поговорки эти про чай, по-господски. годков то мне уж скоро 87 седьмой пойдет. Вторую жизнь живу, у Бога занятую.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 и как помирать поэтапно буду, тоже. Лежала в палате двушки, в двухместной, то есть, с соседкой, чтоб в одиночестве мыслями не мучиться, в своей же больнице, в Тенске, где сорок два года проработала. соседкой по палате о политике все спорила, вот ведь до чего ослепление бывает. Смерть у кроватки стоит, а я даешь перестройку.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 Вздохнула только и вытянулась, и лежит, улыбаясь чему-то. Я до семи сестру звать не стала. Намучились они, сестры-то, за ночное дежурство. Сама их несчетно продежурила. Увезли от меня Натальюшку, царство ей небесное. А я есть вдруг захотела, просто мочи нет и боржоми из холодильника. Так этого боржоми захотела, что аж во рту пузыречки холодненькие почувствовала. Но лежу, терплю голод и жажду. Удивляюсь, что болей привычных нету. Жду того священника молодого, странного, огорошившего меня так неожиданно. Вопросы для него заковыристые приготавливаю. Все ж в институте недаром пятерку по атеизму имела. Прости меня, Господи.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 Причастилась. А вечером, как врачи ушли, пришел он с матерью Таисией, просворницей соборной, тайной схемонахиней, царствие небесное, голубушки святой, и постриг меня на смерть с именем Серафима. В день тот память Серафимушки Саровского чудотворца была. Четки в руку вложил. Молись, говорит монахиня, ангелом станешь.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 «Епитемью наложи, батюшка мой драгоценный!» «Вот тебе и епитемия, стареца валихвальная! Расскажи Алексею, как ты меня в позапрошлом году от смерти в выползках спасла!» «Батюшка, помилосердствуйте! То вас Господь спас молитвами матушки Царицы Небесной!» «Спас-то Господь! Да чьими руками?»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 Пособороваться и причаститься. На девяносто третьем году жизни захворал впервые. Туда мы на моем уазике приехали, а выползки те глухомань. Не деревня даже, а хутор. Четыре двора. Присоединил я Стефана к православной церкви. Пособоровал, причастил. На крыльцо вышли, а я бух и в сугроб. Инфаркт приключился.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 После того случая у ее-то годы выучилась. Ну и признайся, мать и всечестная, как ты, мышонок этакий, мою тушу на санях семь верст в мороз протащила, а? Не пытайте, батюшка, я сама не знаю, одной милостью Господней да пречистой заступницы ходатайством. Я только тянула веревку, да молилась. Матерь Божия, Господи! Спасите батюшку моего. Ради чад его духовных. Господи, помоги, не оставь их сиротами. Слава Господу, помиловал. Вот, Алексей, видишь? Перефразирую классика. Есть монахини в русских приходах. Есть монахини в русских приходах. Полно вам, батюшка, над глупой бабкой смеяться.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 Если только Бог попустит, тем дает, кто ему, рогатому, служит. Свою, да чужие жизни губит. Он как Варвара та же. И что же, она так и не раскаялась? Трудно Алексей колдуну покаяться. Почти что и невозможно. Хотя бывают и исключения. Священномученик Каприан, например.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 Кстати, кстати, Марфа Андреевна, как нельзя более кстати. Садись, чайку с нами попей. Неловко, батюшка, поздно уж. Грешить должно быть неловко, а чайку с батюшкой выпить очень даже ловко. Садись, угощайся, тебя прямо Господь послал. Мы вот тут с гостем из Москвы пробесов толкуем. А ты вот расскажи гостю, как ты в детстве змея видела? Да про Аниного мужа. Про Нюрку, что ли? Не к ночи такие рассказы-то, батюшка. Как я потемну-то домой пойду? Я ведь и... ох и боюсь. А ты, Марфа, крестным знамением себя осеняй почаще. Да с молитовкой ты и дойдешь с Иисусовой. Ангела хранит. Хорошо, батюшка. За святое послушанец то расскажу.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 Мы сперва испугались, конечно, потом, любопытно идти, побежали посмотреть. Глядь за забор, а там и нет ничего. А была Танюрка солдатской вдовой, ее мужа еще в сорок третьем убило, Так убило, что и хранить нечего, в танке сгорел. Одни документы потом прислали. И вот мы того змея несколько вечеров подряд видели, как падал. А после ничего, сказали маме, та бабуля. Потом они вместе к монашкам пошли. Сосланные жили у нас три, старенькие уж. Посвящались они там и к Нюрке. «Расскажи, мол, Нюра, что за гости тебя по ночам беспокоят? Все ли в порядке у тебя?» а та побелела вся, дрожит. Уходите, мол, дети спят, никто у меня не был, все у меня хорошо, уходите. Бабушка моя, царствие небесное, сильно молящая была, говорит ей, Не милая, ты хоть в зеркальце-то глянь на себя, что с тобою за неделю стало. Высохла вся, почернела, круги вон аж зеленый вокруг глазенок-то.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 Потом по чужим погребам прятался, Чтоб в НКВД, как предателя, не расстреляли. Вот теперь тайком сюда добрался. В лесу, мыл, неподалеку, убежище соорудил. Пришел вот. Нюрка опомнилась, кинулась обнимать, целовать, кормить, спать с собой уложила. А под утро он ушел в убежище свое, наказав молчать обо всем.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 А Нюрке-то страшно. Как детей-то бросить? Дом, корову хорошую, отелилась недавно. Да и вообще. И еще. Неуютность какая-то в присутствии мужа воскресшего ощущается. Как-то холодит, что ли. Но не может она сразу решиться пока. Он под утро опять ушел. молчание напомнил. И вот так пять дней...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 Кривиться весь. Отговорился как-то скомканно и ушел. Сказал новое убежище искать. А Нюрка по его уходе всю ночь не ложилась. Думала. Под утро из сундука бабкин молитва слов в первый раз мужниной смерти достала. Начала утешение молитвы читать. а к ночи живыми помощями обвязалась, по всем стенам угольком крестов наставила, над притолокой да окнами ладаном посыпала. Богоявленской водой весь дом окропила и с молитвословом за стол. Покаянный канун читать села. В полночь дверь распахнулась. Николай на пороге стоит. Глаза горят, как угли. Ну что, дура, догадалась, наконец? Как хлопнет дверью, аж дом задрожал и исчез. А Нюрка до рассвета с колен не вставала, все молилась и, как рассвело, к нам побежала. Вот, батюшка милый, и все, наверное, Ну, брат Алексей, как тебе историйка? Прямо не верится, отец Флавиан. Неужели вот прямо так и было? Неужели бес настолько материализоваться может, что и от человека не отличить? Вон, он же и ел вроде, и пил, и с Нюрой этой, если я правильно понял, близкие отношения имел. Неужели так бывает? Ох, Лёшенька, то ли еще бывает. Так эти твари материализуются, что и едят, и пьют, и с женщинами в близость вступают, и избивают. Серафиму вон, Саровскому чудотворцу, такое бревно в келью зашвырнули, что несколько человек еле вытащили. А сколько святых избивали, почитай жития. Естественно. Творят они это не по своей воле, а когда Бог помысленно попустит. Сами-то они и в свинью, без разрешения Господня, войти не могут. С огромным интересом жития почитаю, да и не только жития, наверное. Мне теперь про все это знать очень хочется. Но ты скажи мне, для чего без кнюри Нюре ты этой являлся? Куда идти уговаривал? Как куда? Простите, батюшка, что встреваю, повернулась ко мне Марфа Андреевна. В преисподнюю горящую, а лифтартер ледяной. Так же, как Клавку из Дегтярева. Как в преисподнюю? Да, вот так. Свать мне рассказывала. Она с дегтярева сама. Такое же дело у них было только в году 46-м, а в 47-м, да, тоже и зимою. Они, сватья то есть, с детьми другими под косогорчиком на реке, на льду крепость строили. Играли, значит. Видят, а Клавка Ерофеева, кажется, тоже вдова военная. Под горку спускается в платьишке домашнем, фартуке да босиком по снегу. Идет, как опоенная, глаза пустые, ровно не видит никого. А мимо детей, значит, к проруби, где бабы зимой белье полоскали.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 Каковы цели и задачи Лукавого – и душу, и тело погубить? А вот скажи, отец Флавиан, а через что же эти Клава да Нюра подставились? Помнишь, ты мне говорил, что просто так без власти на человеком не получает. Человек сам подставиться должен. Подставились они, как ты говоришь, Алёша, через уныние, страшное состояние души.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 который провел исследование более двухсот случаев, подобных тому, что произошли с Клавой и Нюрой. Оказывается, явление убитых мужей, вдовом, зациклившимся на своем горе, были нередким явлением в период с 1945 и даже до 1956 года. Материалы эти были изданы малым тиражом и под грифом «ДСП»,